Глава восемнадцатая. Битва перед воротами. Ворота подались со стоном и треском щепок, когда отодвинули подпорки, удерживавшие их, и распахнули створ. Киран почувствовал, как конь его метнулся в сторону, легкий, как пух чертополоха, и преданул ушами в сторону неприятеля. Ему не нужны были ни узда, ни удила. Аудан поднял ногу и двинулся с такой же легкостью, как ветер, вивавший их и копыты его опускались с грохотом грома. Молнии раскалывали небо, и волосы игриво летели по ветру. Арафель ехала рядом с ним на белой кобылице в свете эльфийской луны, нога в ногу Сауданом. И враг, навалившийся на ворота, увидел их, и страх отразился на освещенных молниями лицах, и воздух сотряс протяжный жуткий вой. Они бросали оружие и пытались бежать, но подступавшие сзади орды теснили их вперед и вперед. «Следуй за мной», — сказала Орофель, и Финелла растаяла, как только она вынула серебряный меч. Киран прильнул Каадану, и тот метнулся в иной мир. А затем наступил ужас. Боль пронеслась мимо. То было железо. Лезвие, что должно было пронзить Кирана, не могло нанести вреда, пока тот был подобен тени арофель бросилась на этого человека она явилась из иного мира и тут же исчезла обратно, но серебряное лезвие принесло смерть люди и смертные лошади двигались медленно и становились медленнее с каждым мгновением лишь эльфийские кони несли своей ровной и устрашащую поступью в скач не касаясь земли керан держал в руке меч обнаженным, но сноровка покинула его он ударил и промахнулся и снова ударил. Камень пел в его душе, и холод сковывал его сердце. А Адан, чувствуя это, рванулся вперед, и гром запел еще громче. Рядом неслись и другие создания, скачущие контуры псов, большое и черное облако лошади и абрис наездницы на ее спине. В страхе Киран потянулся к Луку. — Нет, — промолвила Арафель, — не трогай их. Смерть отстала, свернув по дороге, и Киран, оглянувшись, увидел Скагу и прочих воинов в их медленном и неуклонном продвижении вперед. С полохи молний выхватывали раздувающиеся плащи и летящие волосы. Арафель окликнул его, и эльфийские кони замедлили шаг. Кругом мелькали люди все быстрее и быстрее, тенями они проносились мимо, не задевая Кирана и Арафель железо рубило болью и ядом но кони соскальзывали в иной мир и вновь возникали в этом только чтобы не сбиться с пути мы лишь тени на этой земле думал киран и не ведаем для чего мы созданы ибо между вспышками иного мира стоял лишь серый день и не было там войск лишь незнакомый ровный пейзаж без ферм без войн без людей и все же не пустынный взревел рок из-под копыт эльфийских скакунов брызнули мелкие твари. Одни прелестные, другие злые, а облик третьих и вовсе был неразличим. Чье-то оружие скользнуло по кольчуге Кирана, и надо было принимать бой. Киран ударил мечом и увидел Арафель, окруженную сворой теней, слетавшихся из густеющего воздуха. Она исчезла, и он решил, что ей конец. Но тени хлынули за ней в ее ничто. «Вперед!» Крикнул он Аадану, и конь скакнул за рафелью в смертный день. тени здесь не было. Они попрятались или изменили вид. Арафель рубила людей. Страшный сон, от которого стыло сердце Кирана. «Я один из них!» — кричало все его нутро, но в нем уже пробуждалась иная душа, наполняя его тело. «Сдавайся! Уступай!» — пел камень в его сердце, твердя о его человеческой беспомощности, Перед таким оружием Киран старался победить этот голос и вернуться, желая жить. Аудан перестал слушаться его и начал дико метаться в нарастающем ветре. И кошмары мелькали все быстрее с обеих сторон. И гнев поднялся в нем при виде безобразных тварей, что велись, искажаясь вокруг него. То был зов древней вражды. «Лес-Леа!» — в ярости орали они. И гнев усилился в нем наполнил его сердце и поднял его руки к борьбе. Он закричал, и сам не понял, что это был за крик. Аудан послушно подскочил и понес его вперед, пока Киран доставал стрелу и натягивал эльфийский лук. И воздух забурлил от урагана. То понеслась стрела, оперенная светом и с наконечником изо льда. Твари с воплями бросились в рассыпную, и ветер подхватывал их. Рядом вспыхнул свет, превратившийся в Финеллу и ее наездницу. И он увидел, что лицо Арафель спокойно и жутко, когда она шлет стрелу за стрелой вслед за его. Они забыли о людях. Те стали для них ничем. Здесь шла война, и тут был враг, древний, как сама Земля, и столь же старый, как они. Сменяющиеся образы бежали перед ними, то оборачиваясь и обороняясь, то падая и погибая от ран и вдруг они остались одни, и все вокруг затянуло серой дымкой. «Они бежали, бежали!» — пела ему воспоминание. И куда бы он ни глянул, всюду стояла отравленная железом тишина. «Идем», — сказала Арафель, и перенеслась в кровавую разоренную долину. Дождь телил не касаясь их, но барабаня по кровавым лужам, пропитывая мертвые тела и сломанные копья. Они были в середине поля, где обе стороны разошлись для передышки. Кирен повернул Аодана и поскакал к эрвелу у которого сгрудились пешие и конные, прижимаясь к стенам. Это не была победа, только небольшой перерыв, подготовка к новому бою, пока небо проливало свои слезы. И еще один всадник возник в Мареве поле боя. И вид его был, как всполох ночи, и одежды его раздувались встречным ветром, дувшим навстречу тому, что бывал в смертном мире. Госпожа Смерть остановилась перед ними и склонилась через холку своей лошади. И Киран вздрогнул, ибо в смутных очертаниях головы скакуна ему увиделась голая кость черепа. "Ты обезумела", промолвила Смерть. "Возвращайся, останови это". "Я обязана — ответила рафель Они призвали мою помощь. Смерть выпрямилась и, приподняв черный рукав, указала на дальние ряды противника. — Те, что скрывались под холмами, пришли на помощь твоим врагам. Разве ты не знаешь? Там другие силы, пришедшие на помощь им. — Что ж из того? Но мы обязаны. «Здесь мои собратья-боги», — сказала смерть. «И я несу тебе от них известия. Уйди, пока не стало хуже». «Скажи им держаться подальше», — ответила Арафель. «Здесь зла, довольны и без них». о «Уйди», — прошептала смерть. «Если бы все винаши оставили эту землю, то эти твари никогда бы не повыползали снова. Напротив, лишь потому что я всё время была здесь, девчонка, они скрывались по своим норам. Арафелью рассмеялась, и чёрный конь вздрогнул. Теперь ты знаешь, какой дозор я несу в Элди. Смерть замерла, не зная, что ответить. Киран взирал на черноту, а О'Дан уж начал рыть копытом ибо под ногами начиналось шевеление, и силы собирались. «Я снимаю заклятие с тебя!» С трудом промолвил Киран Арафели. «Я знаю, что суждено. Я обрёк тебя на это. Я освобождаю тебя. Отдай нас смерти, нас и их. Только так можно всему положить конец». Арафель взглянула на него, и волосы у него встали дыбом ибо глаза ее метали молнии. «Лишь люди наделяют их властью», — промолвила она. А взгляд твой и вправду стал вернее, чем он был. «Мы будем биться на этом поле до тех пор, пока то войско не отзовет само своих союзников. Но будь они победители или побежденные, они не сделают этого». «Что ж, пусть так». Но если победить твой смертный враг, его союзники усилятся, их станет больше. И эти силы разойдутся и наберут мощь. Они сметут весь мир. Понимаешь ли меня, о человек, мой брат? «Прости меня», — прошептал Киран. «Ты хочешь от меня покоя? Возьми его. Но, признаюсь, я ожидала больших сил в карвеле Если б мы могли отнять у неприятеля жизни и воюющие руки. Но у нас нет сил на это. «У вас есть неиспользованные силы», — заметила смерть. «Используйте их. Неужто ты дашь им взять верх? Но ты знаешь и цену этих сил. Но они нам потребны сейчас. Такая жертва не погубит их, а лишь отгонит на время». «А что же дальше, госпожа Смерть? Что станет с ними за тысячу людских жизней, когда они разойдутся в своей безнаказанности? Ты не имеешь над ними власти, не ни больше, чем надо мной». «Нет, это безнадёжно. Нет, я скажу тебе, что надо сделать. Не трогай, Карвелл. Наши силы и так уже слишком малы». «Я не могу», — склонила голову Смерть. «Я тоже обязана делать своё дело». «Мой король придёт сюда, нам нужно лишь продержаться», — сказал Киран. «Твой король слишком медлит», — тихо промолвила Арафель. «Ты поступил бы мудрее, если призвал меня на помощь ему, а не обречённому карвелу Сейчас же наш долг — служить ему и быть поверженными. А чего будет стоить это поражение, тебе не понять сейчас». «День тому назад там было сражение», — сказала смерть. «Верьте мне, ибо я знаю, там до сих пор продолжаются стычки, и те холмы крепко удерживаются той силой. О, человек, не надейся на них. В горловине Кэрдейла враг тоже взял верх, и все силы твоего короля не могут изгнать его оттуда» керан слушал, и под черным капюшоном словно что-то блеснуло и что-то застучало в нем, верно его сердце или Арафели, или оба забились вместе. Он положил руку на камень на своей шее и услышал его шепот, и ощутил эльфийскую душу, давшую сил ему рассмеяться над тем, что пришло ему в голову. И Адан рванулся под ним. «Нет». — попросила его рафель, но глаза её зажглись огнём. «Ты мудр, но этот путь не для тебя, о человек. Ты должен стоять здесь, где ты служишь Карвеллу. Я свободна, чтобы поехать туда». «Все его союзники падут, и враг захватит его!» — промолвила смерть, и чернота окружила её, как нимб. Но я уйду с этого поля со всеми своими силами. Это все, что я могу сделать. «Иди», — сказала Арафель, и смерть растаяла. Остался лишь дождь, да и тут вскоре прекратился. Арафель зашепталась Фенеллой, и кобылица понеслась. А Адаан заржал ей вслед и ударил землю копытом, но остался стоять а на другом конце поля враг уже собирал свои силы. Киран вздрогнул. «Берегись», — прошептал ему голос. «То лишь люди, иные же ближе». «Лиа-слиа», ле — промолвил он же мой камень и, вздрогнув, сдался. «Я отказываюсь от себя. Проснись, проснись, Лиа-слиа, ле, ты им нужен сейчас. Проснись, враги твои здесь!» И холодное пламя поднялось из камня. Оно напугало Кирана, как и силы, пронзившие его конечности, и гордость, от которой перехватывало дыхание, и смех, презирающий человека. И тогда Аудан заржал и широким шагом понёсся к поредевшим войскам Кервелла и остановился перед ними. Он увидел лицо скагера рассечённое кровавой раной, заметил, как этот бесстрашный человек отшатнулся от него, как отступили остальные. Он метнулся в иной мир и увидел врага накатывающего, как прилив. Вынув стрелу из колчана и выстрелив, он увидел, как ледяное остриё глубоко впилось в несчастную жертву, упавшую в муках. И вместе с камнем он ринулся к Элду, зачаровывая войско у себя за спиной, одевая их всех в серебро. «Вперед!» — крикнул он им, но не он. Эльфийский князь, вынувший меч, и ударивший Аудана пятками по бокам. Князь, умевший противостоять железу и не знающий язвящей боли. Быстрее и быстрее несся Аудан, и все больше и больше отставали люди, и эльфийский меч вспыхивал из ниоткуда, разя человеческую плоть, и снова исчезал, прежде чем ему успевали ответить ударом на удар. Но никто не умирал. Неприятель слабел, и человеческое оружие наносило страшные раны, И Люд карвела оборонялся в ответ, но не погибал, а продолжал рубить врага, пока двигались руки. И завыл ветер, и сгустилась тьма, но он не подался. И молнии выхватывали из мрака чудовищные морды. Удары сыпались один за другим на серебряную кольчугу, в гневе сметал он их и калечил, а О'Дан то и дело прыгал из смертного мира в иной. И гнусные твари следовали за ним, и потерявшие смерть люди взирали на них с ужасом. Один из таких был Скага, чей изможденный взгляд Киран узнал. Он все еще сжимал свой меч, стоя в грязи. и сердце Кирана жалось от сострадания, и он подхватил старого воина, но воля Леяслия была сильнее. Иодан скинул лишний груз, грянув громом о землю. Керберн кипел кровью. Вытоптаны были побеги на берегах а наездник Аудана рубил врага, как только ряды того смыкались, и гнал его, и жалил, хоть никто и не умирал. Свет гасы разгорался, ибо человеческое солнце клонилось к сумеркам, и занимался эльфийский рассвет. И темные силы, собравшись, хлынули на искалеченный карвел, бросая вперед изуродованных людей неприятеля. И начали теснить его, ибо враг был повсюду, со всех сторон, наседая на сломанные ворота и круша защитников, медливших в своем бегстве. И люди встали с ним рядом, и человек подошел к Адану, Скага. Старый воин крикнул своим людям, и стрелы полетели со стен кервела железо, которое злобные твари ненавидели так же, как и он сам. Одни закорчились от боли, другие прижались к стенам замков, грызаясь в самый камень. И ветер подул с востока, и грянул гром. «А, — закричал он. Она была здесь. Он метнулся в иной мир и увидел свет, забрежевший в тумане над блеклой землей. И тени прятались между его клочьями и пятились, оседая в отчаянии. И он удерживал от них ворота, хоть рука его устала, и аодан начал дрожать под ним. Но и земля содрогнулась от грома, И новые войны пришли на помощь неприятелю. Но крик ужаса пронзил эту живую волну. Гортанные вопли и военные кличи. «Леслия!» Долетело к нему с ветром, и он увидел, как промелькнула белая кобылица и сверкнул меч Арафели. И аодан собравшись силами, пришел в движение, все ускоряя и ускоряя шаг. И рядом метнулась тень. Сумрак в форме лошади и наездницы, и свора, преследующих их псов. А за ними последовали другие, столь же чёрные фигуры, как смерть. И кто-то из них бежал, напоминая обликом людей, другие же походили на рогатых олень. финала мелькнула во мгле, и её седок был не меньше смерти. Бледным и страшным огнём струились её волосы на ветру. «Лес приветствовала его Арафель и он протянул такую же святозарую руку, как у нее, и пожал ей ладонь. Вспыхнувшая и угасшая радость, ибо рядом кипела резня. Войска сошлись в буре и мраке, но шум долетал до их ушей приглушенным. Темные твари скакали и набрасывались, убивали и погибали, искаличенные тени уносились порывами ветра. Госпожа смерть протрубила в рог, и сгустились тучи, когда рванулся вперед ее черный жеребец. Аудан кинулся вслед за черной всадницей, и Финелла последовала за ним. бог о бок ехали не со смертью, и псы заливались лаем, преследуя свои жертвы. Они неслись над землей, попирая ветры. Аудан вскинул голову и встряхнулся, и Арафель повернула назад финелу, подгоняя отставших и раненых тварей к собакам. Кони рвали копытами облака и высекали молнии. Рог зазвучал еще раз, и к ним примкнули новые всадники с черными, как тучи, знаменами. Воины в полном вооружении с темными ввалившимися глазами преследовали добычу, и пики сверкали в их руках, и кони под ними были такими же черными, как сама смерть. Умершие собрались преследовать живых. Киран взглянул, и человек в нем вздрогнул, и бы немало из этих лиц было ему знакомо и столько же любимо. Там он увидел двоюрного брата, там друга детства, а вот еще один на лошади с белыми ушами. «Скага!» — крикнул он, но всадник, не откликаясь, проехал мимо, и многие из людей Карвелла последовали за ним. Последний обернулся и поманил его за собой. «Лиа с с укором промолвила Арафель и протянула ему руку. Киран обернулся и снова отдался эльфийскому князю. И Аодан своим широким шагом понес его в облака вслед забежавшими тенями. И тогда они развернулись вдвоем и поехали через поле в мир людей, ибо битва была закончена. И черные тени шарахались от них, когда они проезжали мимо, и искали укрытий, и исчезали. Люди собрались у ворот Кэрвелла на вершине холма. И Арафель с Кираном поехали тише, держась земли, и оружие убрали в ножны. А потом Арафель остановилась и, нисходя с Финеллы, взглянула на ворота. «Я свободна», — проговорила она. «Кончено дело». «Подъедем поближе», — попросил он ее, ибо с королевским войском подъезжали Дон и господин Эвальд, и оставались люди за стенами карвела и ему не терпелось узнать, как обстояли дела у тех, кого он любил. «Ты хочешь видеть их?» — спросила его рафель «Да, мне понятны узы родства. Ступай». Она не последовала за ним к замку. Ему была известна ее гордость, и боязнь обидеть ее мучила его не меньше. Но Аудан почувствовала его желание и двинулся вперед. Люди в испуге расступались перед ним. А когда он подъехал к воротам, то увидел нами Эвальда и его самого, раздававшего приказы своим людям. Эвальд замер, уставившись на него, а у ног Эвальда, склонившись, стоял на коленях Барк, сын Скаги, держа на руках изуродованное, грязное тело отца и оплакивая его. «Он сражался лучше лучших», — промолвил Киран. Барк поднял голову и горе в его глазах уступило место ужасу. Взгляд его ранил Кирана не меньше, чем железо, и боль это все разрасталась, ибо воздух густел вокруг от страха, затрудняя дыхание. Аудан рванулся прочь, но Киран двинулся дальше, под створ разбитых ворот, в поисках своего отца и донкада и лунного знамени родного Кирдона. Эльфийское зрение быстро отыскало их, и Киран остановил Аудана рядом с ними в людской круговерте, в центре двора. Они взглянули на странного всадника и не узнали его. Иначе почему же так исказились их лица при виде его? Он тронулся прочь, и люди шарахались от него в переполненном дворе. «Стой!» — попросил он Аудана и соскользнул с его спины, и пошел среди людей, своих родных, мимо двоюрных братьев, на всех лицах видя один и тот же страх. Он прошёл дальше, и по велению сердца вдруг оказался в каменном зале Корвелла, где у чага стояли госпожа Мередивь и Бранвин. И в их глазах было не меньше страха, чем у других. «Всё хорошо», — промолвил он, сжимая камень, чтобы уменьшить боль терзавшую его. «Ваш господин дома! Вы спасены!» Но Скага погиб. Невольно он зарыдал, промолвив это, и начал таять. Но Бранвин назвала его по имени и удержала этим, и попыталась подойти. О, смертное желание! Он протянул ей руку, чтоб помочь, но она не могла идти путями, известными ему. Он поцеловал ей руку, склонился к ее лбу и еще остался с ними. Вошёл господин Эвольд, И с ним король. Киран склонил колено при виде короля, но юные глаза Лаоклана взирали на него с тем же ужасом. «Приятно мне твое явление», — сказал король, но лишь губами. Сердце его молчало. И Эвальд, господин Эвальд, ближайший сосед Элда, кинул на него косой и неприязненный взгляд и лишь затем подошел и обнял его. На это не решился ни один, ни отец его, ни брат, когда вошли по лестнице в зал, звеняя оружием. «Киеран!» — сказал его отец и посмотрел на него робко и испуганно. Донкот сделал шаг ему навстречу, но отец протянул руку и удержал его. И лицо Донкота стало ему как чужое, и бану исказилось от горя и скорби. «Они всегда знали», — подумал Киран. Оба всегда знали, что течёт в нашей крови. Он вспомнил эльфийскую луну, сиявшую на знамени Кордона с незапамятных времён. И сердце его заболело от взгляда, брошенного на него Донкодом. «Мы уходим», — сказал его отец королю, не глядя на кирана словно того и не было. «Нас ждут свои заботы, которыми так долго мы пренебрегали. Идите, Отпустил король, и его отец с братом пошли прочь из зала, не желая задерживаться рядом с Салдом и ни разу не оглянувшись назад. Горько уязвлённый стоял Киран, потом взглянул на Бранвин, не спускавшую с него глаз, и в муке своей пожелал быть подальше отсюда, на свежем воздухе, в тумане, на пустынных тенистых тропах. Спустя время... Он вернулся в смертную ночь во двор, где стало гораздо тише. Он вышел за вывернутые ворота, где кошмар поля боя лежал во всей своей неприкрытой безысходности. аодан тихо позвал он и дунул ветер, когда конь двинулся к нему, и медленно зарокотал гром, и вспыхнули зарницы как альфийское солнце в полдень. Киран погладил его белую лошадь и подумал о доме в холмах, о Кирдоне. Он мог помчаться туда сейчас, помчаться сразу, обнять мать и всю родню, увидеть знакомое и близкое, рассказать им обо всем задолго до того, как подойдут отец, ты войска, задолго до того, как произойдут другие неизвестные события. Аудан мог отнести его туда. Он прикоснулся к камню на своей шее. «Арафель!» — промолвил он но вместо нее к нему пришел кто-то другой. Он ощутил, как что-то прикоснулось к его сердцу с эльфийским блеском, но нежнее, чем когда-либо прежде. «Человек!» — различил он шепот, а затем рев волн и крики чаек. «Человек!» Лишь это промолвил он, эльфийский князь, и этого было довольно.